Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз золотарей омут, и что прошлое не любя, ты уйти не смогла к другому. Поступь нежная, лёгкий стан, если б знал ты сердце упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки, И стихи бы писать забросил, Только б тонко касаться руки И волос твоих цветом в осень. Я б навеки пошел за тобой, Хоть в свои, хоть в чужие дали. В первый раз я запел про любовь, В первый раз я запел про любовь, отрекаюсь скандалити